Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конфессиальной деятельностью карловацких иерархов и священнослужителей, это амбициозные притязания русской зарубежной церкви на монопольное обладание правом представлять русское православие в современном христианском мире. Свою группировку они объявили единственной сейчас истинной свободной христианской церковью, исповедующей чистое, бескомпромиссное православие. Несостоятельность подобных претензий раскрыта не только Московской патриархией, но и другими православными конфессиями. Они исходят из того общего православного правила, согласно которому религиозная организация мигрантов не может претендовать на самостоятельность, а должна организационно входить в состав одной из поместных церквей. К тому же на территории одного государства не могут существовать несколько самостоятельных православных церквей. Между тем в Соединенных Штатах Америки, где находится значительная часть прихода в Карловатской ориентации, с 1970 года функционирует автокефальная американская православная церковь. Карловатская религиозно-политическая группировка претендует также на статус самой православной церкви. В наши дни, утверждает её официальный орган, почти все поместные православные церкви полностью отступили или отступают от исконного православия. Эти церкви оглуняются в уже православии и вератступничестве, апостазии. Подобные претензии призваны когда-х оправдать в глазах рядовых прихожан карвадских храмов, полной изоляции русской зарубежной церкви в современном христианстве давно высмеяны не только официальными представителями православных церквей, но и русской эмигрантской печати. Зарубежная церковь иронизировала представитель американской православной церкви протоиерей Шмеман, открыто провозглашает себя единственной церковью, сохранившей в эпоху апостазии неповреждённое православие. Апостазия же проявляется во всём. Если это не признание, имеется в виду признание автокефалии американской православной церкви, то тогда это экуменизм. Если не экуменизм, это новый стиль. Если не новый стиль, теплохладность или гуманизм, или не перекрещивание инославных. Зарубежная церковь словно ищет всего того, что могло бы еще больше противопоставить ее другим, еще больше подчеркнуть ее единственность. В ее печати и заявлениях, как правило, никогда не отмечается ничего положительного в других церквах, только от падения и измены. Иерархии и клирики корловацкой ориентации стоят на позициях традиционного для русского православия дореволюционной поры вероисповедного консерватизма, категорически отвергают допустимость каких бы то ни было нововведений в обрядности, каноническом укладе церковной жизни, а тем более в догматике. Они выдают себя за самых строгих блестителей церковных традиций, за ярныхных поборников и ведений неизменности религии и церкви. Мы, заявляет лидеры русской и зарубежной церкви, решительно отметаем всякую модернизацию нашей святой непорочной веры в духе нечестивого богаотступнического времени. Любое нововведение, каким бы незначительным оно ни было, например, переход с дореволюционной орфографии на современную, рассматривается как покушение на целостность христианства и оценивается как противоправославные акты. Истинное православие, утверждается на страницах Карловацких изданий, есть только то, которое не принимает и не допускает ни в чём, ни в учении, ни в практике церковной никаких новшеств. В религиозном традиционализме лидеров русской церковной эмиграции многомирочит ожидания демонстративного Он больше необходим им для камуфляжа и для оправдания изоляции. Последние пытаются преподнести и своим приверженцам, и мировой общественности не как следствие политиканства карловацких иерархов и священнослужителей, а всего лишь как результат их особой ревности о чистоте и неповреждённости православной веры. Фактически же руководство русской зарубежной церкви легко и часто нарушает церковные традиции.